30-й день. Переломный. В офисе наркоконтроля Янвей встречает Пита, который находится в преподнятом расположении духа. Я был в посольстве и сообщил местным из ЦРУ, что есть возможность заполучить ноутбук Алькатори, рассказывает спецагент. И тут же получил от них полный карт-бланш. Из конторы ответили, что Джафер стал главарём группировки ИГ в провинции Кундуз в конце 15-го года, то есть сразу после теракта на русском самолёте. Есть сведения, что Аль-Багдади финансировал покупку турецкого оборудования для лаборатории Джафара. Поэтому наркобарон не был в подчинении у афганского филиала ИГ Вилаят Хорасан, а напрямую имел дело с Аль-Багдади и каждый год передавал ему кэшем 1-2 миллиона долларов. Очень похоже, что первая из этих сумм как раз и могла пойти на теракт в Египте. Но, как понимаешь, сейчас только признание самого Джафара может стать доказательством его участия в том теракте. замечает инспектор. Если он вообще в состоянии говорить. О том, что он выжил после нашей атаки, никаких сведений нет. А если мы сообщим о полученной информации от Джины Абдулла, нам прикажут сначала установить её достоверность. Я вот что подумал. Для моей конторы уничтожить фабрику важнее, чем наказать Джафара. Если я смогу убедить директора в реальной возможности добыть локацию фабрики, а ты пообещаешь ему без пилотник получить согласие на командировку вместе с Абдуллом, будет несложно. Обещанная ФСБ награда пойдёт бонусом. С ребятами из Баграмы я договорюсь, уверенно обещает Пит. Там любят бомбить, для них это как шутер на приставке с хорошей графикой. Им главное, чтобы без риска. А вот нам придётся рискнуть.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 Если нужно, могу договориться провести его секретным свидетелем, чтобы ему в суде вообще не появляться, предлагает Ян Вэй. Моих горе разбойников тоже стоило бы засекретить. Устрою, если они помогут найти фабрику. Инспектор звонит директору наркоконтроля и договаривается о встрече. Поднявшись в его кабинет, Ян Вэй и Пит предлагают директору совместно с ДА провести в Афганистане операцию по ликвидации крупной лаборатории и склада героина. Они просят разрешения на участие в операции Абдулла, заключившего соглашение о сотрудничестве со следствием. Взвесив возможные последствия замысла, директор даёт предварительное согласие и обещает позвонить своему начальству. На съёмной квартире обвиняемые доедают жареную рыбу, щедро приправленную китайскими специями. Твоя декабристка неплохо готовит, с набитым ртом хвалит еду Руслан. Можешь передать Киангу, что я не против, если вы выберете жить здесь вместе. Я знал, что ты сама доброта, поэтому уже предлагал, сознаётся Антон. Но аристократка сказала, что предпочитает иметь собственный угол и сняла номер в ближайшем отеле. Ещё неизвестно, сколько мы здесь пробудем. После недолгих рассуждений о смутном будущем Руслан переходит на конкретную тему. Пока нас не закрыли, надо сообщить нашим дольщикам коды банковских ячеек. И мне обязательно ждать нашего освобождения, чтобы съездить в Шанхай. Скажешь им коды, и они сами решат, когда забрать деньги. Свою долю я отдам декабристке, чтобы не тратила свои деньги на передачу в зону. Если я кому-то что-то и должен в этой жизни, так это родителям, вздохнув, говорит Руслан. Скажу, чтобы мою долю передали отцу. Звонит телефон, поговорив, Антон встаёт. Сюда едут Янвэй и Пит, хотят забрать передачу для Абдулы и что-то перетереть. «Давай приберемся, что ли?» Инспектор и спецагент заходят через 10 минут. Подследственные с радостью встречают нежданных гостей и приглашают в гостиную за стол. «Вы можете сказать, кто из вас нас выследил?» Первым делом интересуется Руслан. Инспектор показывает на Пита, а тот на него. «А благодаря кому мы не в тюрьме?» Китаец и американец снова тычут друг на друга. «У нас это называется круговая порука», замечает Антон. Но за второе мы вам безмерно благодарны. У нас к вам небольшая просьба, начинает разговор Янвэй. Ваш приятель, Абдул Самед Хан, как вы знаете, активно содействует следствию. Я с разрешения прокурора позволил ему иногда говорить по телефону с супругой. И она рассказала, что Джафар Аль-Катари после вашего наезда с вертолетом и броневиком решил, что русские начали охоту за ним, спровоцировал атаку американского беспилотника и инсценировал свою смерть. Так он живой, гадёныш, изумлён Руслан. Возможно, по словам Абдулла, Джафар якобы смог найти его семью и теперь держит дочь в заточении, продолжает инспектор. Надеясь на вашу помощь, Абдул рассказал нам об истинной причине вашей засады и предложил неплохой план по захвату Джафара, от которого, как вы понимаете, ни я, ни пит не можем отказаться. К сожалению, своим внезапным разбоем вы помешали нам обнаружить расположение лаборатории Джафара, и она продолжает работать, — подключается спецагент. Мы получили разрешение ДИА и наркоконтроля на использование Абдула в операции, чтобы с его помощью установить местонахождение этой фабрики и склада героина. Но мы хотим по ходу операции, если, конечно, Джафар и вправду жив, захватить его и передать русским, чтобы получить вознаграждение. Это будет такой боковик, наше частное предприятие. Винчурная, лукаво улыбается Антон. Можно и так сказать, подтверждает Пит, не уловив иронии. Но скорее нелегальная, поэтому никто больше не должен знать, что захват и передача Джафара русским планировалась заранее. Так вот, мы хотим узнать у вас, можно ли снова использовать ваш броневик и тот вертолёт для эвакуации Джафара и передачи его ФСБ. Хитроумная затея, сыр, но воспользоваться вертолётом вряд ли получится, разводит руками Антон. А без него не выйдет и безопасная эвакуация броневика. Поэтому рисковать тайфуном никто не станет. В Баграме сейчас полно вертолётов, и Пит, конечно, может подключить своих, говорит Ян Вэй. Но Абдул настаивал, чтобы мы сначала пошли к вам. Я знаю, кто нам реально поможет, почуяв добычу, хватается за шанс Руслан. Но тогда мы тоже должны участвовать и в деле, и в получении награды. С браслетами на ногах, усмехается Пит. Растягнув рубашку, Руслан показывает татуировку. Это снежный барс, живой символ Памира. Знаете, почему барса никогда не ловят капканным? Потому что понимают, это свободолюбивый зверь. Чтобы вырваться из ловушки, он отгрызёт себе лапу. Руслан поднимает штанину, показывая электронный браслет, надетый чуть выше лодыжки, и с жером продолжает: "Ради свободы я даже ногу могу отпилить. Подарю тебе настоящую тихасскую бензопилу". Езвительно шутит Пит. Останешься довольным. Давайте сначала смотаем всего Афганистан за обезболивающим, усмехнувшись, предлагает Янвей. Мы тоже сможем поехать. Ну, если пообещаете своим богам вернуться сюда. И вы поверите? сомневается Руслан. Если пообещаете и не вернётесь, размышляет китаец. То при встрече с богом вам же стыдно будет. Ну, это когда мы ещё с ним встретимся. Как только не вернетесь, тут же и встретитесь. «В браслетах шокеры, что ли?» – настораживается Руслан. «Или взрывчатка?» Это секретная разработка, основанная на новых физических принципах, но, разумеется, без всяких там взрывов. Нейросеть гуманно пережмет кровеносные сосуды, и нога просто посинеет. «Ага, и начнется гангрена». «Как раз мой подарочек пригодится», – лыбится Пит. «Во попали!» – вставая возмущается Руслан. Сначала нас сделали подсадными утками, а теперь подопытными кроликами. Антон поднимает штанину и разглядывает браслет. А вы что, постановление суда подписали, но так его и не прочитали?» Удивляется инспектор. Лингвист заводится, достается и инженеру. «А ты чего молчишь, как лабораторная мышь? Мы будем жаловаться в комитет по правам человека! Мы протестуем и требуем нашего адвоката и двух консулов! Имеем право!» «Имеете!» А я имею право шутить. Взглянув на едва сдерживающий смех пита, улыбается инспектор. Мы приехали так, как специальный агент и контрабандист почему-то считают, что вам можно доверять. Потому что за двух битых четырёх небитых дают, стихая, утверждает Руслан. Я попробую уговорить моего командира, полковника Хикмата Бахрома, помочь нам с переправой броневика через границу. Но только в том случае, если он так же, как и мы, будет в доле. Он ведь командует погранотрядом, уточняет Пит. Неделю как в отставке. Но у полковника отличные отношения с афганскими пограничниками. Его не просто будет уговорить, но если он пообещает, то будет надёжен как штык. Почему отставной полковник будет нам помогать? 2 года назад его сын умер от передозы, и виной тому героин Джафара. Полковник поклялся поквитаться. Я дружил с его сыном. Это у него на груди была татуировка барса. После его смерти в знак уважения я наколол себе такую же. Бахром много лет искал способ убить гада, но когда узнал о его смерти, успокоился и ушёл в запас. Он поможет нам, если поверит, что убийца сына жив, а мы хотим захватить гада и передать ему. Бахром всё взвесит, и если согласится, будьте уверены, перевести Джафара через границу станет вполне реально. Это так? американец смотрит на русского. Да, сэр. Хайли лайкли, усмехается Антон. А разве ваше секретное агентство не может подслушать? Сноуден рассказывал, что система эшелон способна на всякие методы. Джафар не пользуется мобильником. Этого гада так легко не возьмешь, сил понадобится побольше, замечает Руслан и, глядя на китайца, добавляет. В вашей же пословице сказано «маленьким топором дерево не срубишь». Я не против вашего участия, заверяет инспектор, если от вас будет толк. Я позвоню на пернюку, поговорю о камбыке, обещает Антон и выдвигает свои условия. Но к операции придётся привлечь ещё капитана и стрелка. Они втроём на броневике быстро доставят Джафарова в Душанбе, прямиком на российскую базу. При таком успешном исходе награду разделим на всех поровну. Ян, Вы и Пит, недолго думая, соглашаются. Сразу хочу сказать, без поддержки Цейру нам не обойтись, предупреждает Пит. А Контору интересуют ноутбуки и жёсткие диски Джафара. Все носители данных будут мои. Договорились. Антон, взглянув на кивающего Руслана, говорит: Мы не спец агенты и настаивать на своём не можем, но для нас с вами было бы интересно нырнуть в файлах гада что-нибудь про теракт в Египте. Разумно, одобряет предложение русский китаец. Мы сделаем копии файлов, а после операции пороймся в них. Антон смотрит на Руслана, потирая большой и указательный пальцы, и дождавшись кивка, говорит: "Если потребуются деньги, у нас ещё немного осталось для венчурных инвестиций", улыбается Антон. Самое близкое к венчур сочетание в русском языке, объясняет китайцу лингвист, это рискованное начинание, между прочим, приемлемое название для нашей операции. Новый состав заговорщиков скрепляет договоренность рукопожатием. Подследственные отдают два пакета продуктов для Абдулла и провожают гостей. Руслан сразу же звонит полковнику и обрисовывает ситуацию, рассказывает о спец агенте и инспекторе, сообщает о том, что Джафар жив, упоминает о доле в вознаграждении и просит посодействовать в переправке броневика через границу. Бахром обещает подумать. "Товарищ полковник", ещё раз уточняет Руслан. "Участвовать лично вам не надо. Только помогите с переправкой железки через реку". Я же сказал, подумаю, раздражается Бахром. Утром с ясной головой решу. Антон связывается с Булатом и рассказывает ему о новой инициативе, а также просит встретиться с полковником и переговорить с Саидом и Тимуром. В конце дня Булат сообщает, что все участники ралли согласились на вторую попытку и уже начали подготовку к предстоящей гонке.